Сен-Жан-Капфера, бульвар Шарль-де-Голля Летом профессор Бриен жил в небольшом тесном особнячке в центре Сен-Жан-Капфера. Он достался ему от прадеда, известного гинеколога, и служил профессору, который работал в Париже, дачей. В роду Бриенов все были врачами, только он отступил от семейной традиции, увлекшись историей. И сделал это, очевидно, зря. К сорока годам Бриен осознал, что полностью профукал свою жизнь — Его отец, крупнейший проктолог Франции, говорил, что провел 50 лет в жопе и не променял бы это место даже на Версаль. Жопа, в которой жил Бриен, была, увы, экзистенциального свойства. Он занимался какими-то мелкими, пыльными сюжетами, о которых не хотел ни думать, ни говорить, ни писать. Самым значительным достижением профессора стал труд о малоизвестных юристах XIV века, убивших свою жизнь на толкование каких-то бесцветных постановлений Папы Римского. И теперь столь же малоизвестные люди толковали не менее бесцветный труд самого Бриена, хотя было очевидно, что им не хочется ни думать, ни говорить, ни писать об этом. На глазах профессора рухнула берлинская стена, русский медведь забрался на танк, принцесса Диана разлюбила, полюбила и погибла. Майкл Джексон из мальчика стал мертвецом, пали башни-близнецы, Стив Джобс придумал iPhone и iPad. Китай стремительно превращался в сверхдержаву. И только в его Бриена жизни были все те же малоизвестные юристы, давно умершие, бесцветные и благополучно забытые. Статья Фигаров, которую профессор прочел о потрясающей находке в Венгрии, вернула ему надежду совершить что-то по-настоящему важное. Но и эта надежда теперь таяла. После того, как Бриен позвонил Олехину в Москву, прошло несколько дней. Русский так и не связался с ним. И вот теперь профессор прочел в местной газете о смерти наследницы миллиардов Елизаветы Климовой. Курьерница сообщал, вчера в Капфера на вилле русского олигарха Климова был обнаружен труп его дочери Елизаветы, 23 лет от роду. Девушка была найдена мертвой в постели со своим любовником. Им являлся Иннокентий Олехин, главный редактор русской версии журнала «Джентльмен». «Не может быть! Значит, Олехин здесь!» Бриен буквально сожрал заметку за секунду. Полиция сначала задержала месье Олехина по подозрению в причастности к убийству наследницы миллиардного состояния, но затем вынуждена была отпустить. Комиссар полиции Комндом от комментариев отказался. Однако, по данным наших источников, месье Олехин является одним из боссов русской мафии. Причастным к жестокому убийству гражданина Албании в прошлом году, он был распилен циркулярной пилой в отместку о захищении партии героина у подпольного синдиката наркоторговцев. Которая возглавляет некто по кличке Штырь, уроженец Таджикистана. По свидетельству нашего информатора, месье Олехин является его правой рукой. Наш корреспондент, дежуривший вчера у комиссариата Ницы, видел, как месье Олехин садился в перламутровый роллс ройс 1965 года. Его встречали охранник и женщина по виду жрица любви из Украины или Белоруссии. Месье Олехин никак не был похож на человека, раздавленного горем. Уединившись с девушкой, он проследовал к одной из роскошных вилл, расположенных в Вильфранш. По данным Анатомов, мадемуазель Климова была отравлена цианидом, который, возможно, содержался в ее снотворном. Несколько дней назад в Авиньоне пропал отец Елизаветы Климовой, Федор Климов, а затем был обнаружен труп его сына Ивана. Кто-то объявил охоту на семью русского олигарха. Профессор понимал, Олехин рядом, где-то в пяти минутах ходьбы, а вместе с ним и ключ к сокровищам. Бездарная заметка содержала только одну зацепку перламутровой Роллс-Ройс 1965 года. Он открыл лэптоп и задал в поиске Silvercloud Ницца Кап Ферра Вильфранш. Вывалилось несколько страниц, повествующих о всевозможных ралли олдтаймеров на Лазурном берегу, В двух из них действительно принимал участие перламутровый Сильверглот, который был заказан министром времен де А вот и его потомок, улыбающийся ухоженный господин лет 50, победитель ралли борт дюмер в 2006 году, мсье Антуан де Плеси. Бриен почувствовал себя сыщиком.